более духовной близости Сергею Юрскому «Я стесняюсь наряженных женщин, Как диковинных дивных птиц, Не могу среди мимо прошедших Отличить блудниц от цариц. От нарядов, мундиров и званий Я всегда в удивленной тоске. Я могу, извиняюсь, как в бане, Лишь с ногой быть на равной ноге. Пусть от форм и от формы шалею, Постарею, не стану мудрей, Но все чаще красавец жалею, Как прекрасных и редких зверей. Кирилл Ковальчжи Василий ехал в вагоне метро из школы, Где он читал старшеклассникам Свою литературно-поэтическую композицию «Красота спасет мир». Вспоминал молодые лица своих слушателей и думал, У кого же в памяти останется урок? И останется ли? Он вспоминал себя в школе, и Якова Смоленского, вдохновенно читающего «Маленького принца» Экзюпери, и Святослава Рихтера, который вместе с Олегом Коганом исполнял свои концерты в музыкальной школе номер 10 на Арбате, где училась его дочь. Потом его мысли скользнули снова к теме урока. О многоликости красоты, о том, что она пронизывает своим светом все существование человека, являясь полем духовной близости людей. о том, что служение красоте богоугодно, и что известные из строки Пушкина «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть и равнодушная природа красою вечную сиять», написаны им, чтобы показать неразрывную связь человека с этой красотой, что человек вне этой красоты просто не сможет существовать, она – залог его эволюции, только в сумасшедшей прелести земли, Красота человеческой личности будет так завораживающе притягательно притягательна для людей. Не будь этого, может быть, не появился бы идеал духовной красоты человека – Христос. Гений Пушкина воспел красоту, и полудикая Россия его глазами оглянулась вокруг и по-другому стала любить и оценивать свои силы и возможности. Пушкин вызвал к творчеству плеяду своих последователей, подхлестнул эволюцию духовной жизни России. Красою вечную, сияющую природу создал Творец. И, как казалось Василию, Творец не может хотеть гибели своего создания. Он желает, чтобы эта красота сохранялась, воспроизводилась. Искусство же существует для того, чтобы восторгаться и соперничать с его творением. Поэтому вечно увлечение художников, писателей, драматургов – Главной героини нашей природы, женщины, венцом красоты, а по определению Пушкина святыней красоты, властью красоты, которая берет в добровольный плен человека. И раздумывая на эту тему, Василий иногда поглядывал на сидевшую напротив него женщину, уже не молодую, с лицом, которое раньше, вероятно, как бы не одевалась хозяйка, доминировала над любым ее нарядом. А лицо ее и сейчас было привлекательно. и Василий с удовольствием поглядывал на нее. Но больше всего его поразило ее пальто, ослепительной белизны из тонкого шелковистого велюра. Она явно отвыкла от метро. Белизна одежды ее резко контрастировала с немаркой безликой одеждой сидящих рядом пассажиров. Расположилась она слишком широко, не замечая неудобства, которое испытывали от этого соседи. Ее пальто наверняка стоило несколько годовых заработков Василия, но глаза ее были грустны, и он улыбнулся про себя своей мысли, что, пожалуй, бедные вдвое счастливее богатых. Бедным, чтобы испытать счастье, можно внезапно разбогатеть или полюбить, а богатым только полюбить. «Любоваться женщиной опасно», записал он как-то себе в записную книжку, «потому что... При этом все недостатки ее превращаешь в достоинство, а достоинство увеличиваешь в геометрической прогрессии. И все-таки, когда место около женщины, сидящей напротив, освободилось, Василий пересилил свою стеснительность и записную мудрость, подсел к ней и спросил. «Отчего так грустны ваши глаза, мадам?» «Вам хочется поговорить?» — отшила она. «Нет, только восхищаться. Тогда лучше молча». «Уже не могу», — сказал Василий. «У меня этот этап уже прошел, когда я сидел напротив вас. А потом я вспомнил интересную запись, которую оставил Александр Сергеевич Пушкин в своей записной книжке, увидев вас в первый раз. Как? Был и второй? Какая честь!» «Да». Она улыбнулась. «Как же ему это удалось? Ведь мы недавно справили его двухсотлетний юбилей». Ответ ему понравился. Он почувствовал ее заинтересованность. «Все гении, конечно, люди», — сказал он, — «но они наделены зоркостью, чтобы попадать в цели, которые обычные люди не видят, и, как знать, может быть, он видел и нас с вами в этом вагоне». Она улыбнулась. Так что же написал Александр Сергеевич в своей записной книжке в первый раз? Он наклонился к ней поближе и, любуясь ее порозовевшим лицом, процитировал. Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать. Я говорил, тому, что было, уж не бывать, уж не бывать. Прошли восторги и печали, и легковерные мечты, но вот опять затрепетали пред мощной властью красоты. Она улыбнулась с оттенком горечи и сказала, «Это было, наверное, давно, но что же Александр Сергеевич написал после второй встречи?» Это произошло, когда он спешил на свидание к своей Натали, и невольно остановился, увидев вас, а вечером написал стихотворение, и в нем про вас такие строчки. «Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б в сердце не питал, ты сокровенное мечтание, но встретясь с ней, смущенный ты вдруг остановишься невольно, благоговея, богомольно, перед святыней красоты». «Так сейчас не увлекается, сказала она задумчиво и добавила. «А вы хорошо читаете». «Но это еще не все, мадам», — сказал он, воодушевленный ее похвалой. «Я могу прочитать, что написал Владимир Высоцкий, увидев вас». «О, это уже ближе к истине. Так что же?» «Мадам», — торжественно объявил Василий, — «в это мгновение я люблю вас по Высоцкому. Слушайте». «Люблю тебя сейчас», — Не тайна, на показ, не после и не до в лучах твоих сгораю. На взрыто ли смеясь, но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. Глаза ее уже улыбались она глядела на него и не видела его морщин, седых висков и потертой куртки. Он цитировал знакомые ей с детства стихи Пушкина и Высоцкого. В компании с Высоцким я однажды даже гуляла. Вспомнила вдруг она, но никогда в голову ей не приходилось, что эти стихи о ней, про нее, про них. Благодарная ему за это открытие, она улыбнулась и сказала. «Да, Пушкин — это чудо». «Он пленяет нас в любом возрасте», — подхватил Василий. «Пушкин — наше детство и щемящее душу мудрость нашего взросления. Высоцкий — другой. Он всем брат по боли, певец боли и пира во время чумы». «Я люблю его песни», — сказала она. еще вот это четверостишее. Чистоту, красоту мы у предков берем. Саги, сказки из прошлого тащим. Потому что добро остается добром. В прошлом, будущем и настоящем. Хорошо сказано, согласился Василий. Здесь чувствуется уже Пушкинская. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, а любовь к отеческим гробам. На них основана от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. На них уже обращали внимание, ждали продолжения. Но они вдруг замолчали, думая каждый о своем. И странность заключалась в том, что так же, как одежда, края их воспоминаний где-то соприкасались. и возникало острое желание взглянуть друг на друга. Василий поднял глаза и откровенно любовался ее лицом, которое подобрело. И уже не грусть была в ее глазах, а радость от близости души с душой родной. А в это время поезд замедлил ход, остановился, открылись двери. Она встала и метнулась к выходу. Остановилась. Повернулась. Встретила его взгляд, улыбнулась и крикнула из дверей. «Спасибо вам!» Тело его рвано следом за ней, чтобы продлить, развить, завершить, но что-то заставило его остаться на месте, оглянуться, всмотреться, вдуматься. Те же усталые лица, глаза, полные созерцания своих проблем и нищая старушка, ничего не говорящая, а только мелко крестящая сухой рукой себя и подающего. Он машинально положил ей в ладонь мелочь. И тут до него дошло, что эта женщина, так просиявшая для него в этом вагоне, оттого и просияла, что она плоть от плоти этих людей. Как Пушкин плоть от плоти крепостной России, и что судьба подбросила ему живую иллюстрацию, только что прочитанной им лекцией о красоте, которая спасает мир, пробуждая в сердцах огонь любви. О той красоте, которую умел находить Федор Михайлович Достоевский, в грязи пошлости и жестокости русской действительности XIX века и лучшие российские поэты и писатели века XX и XXI.